самый тяжелый день. Работать в компании было весело, и последние дни прошли быстро. Наконец наступил двадцать первый день. Это было в пятницу. У нас все уже было приготовлено к приемке молодняка. Мы отыскали в сарае большую кастрюлю и сделали из нее грелку. То есть выложили ее внутри войлоком, чтобы цыплятам в ней было тепло. Теперь эта грелка стояла на ночгунке с горячей водой на случай, если цыпленок выведется, чтобы сейчас же посадить его в грелку. Накануне мы с Мишкой хотели совсем не ложиться спать, но в эту ночь Вадик Зайцев отпросился у мамы, и она разрешила ему дежурить у инкубатора. «Какой же я буду дежурный, если вы будете сидеть возле меня всю ночь?» – сказал Вадик. «Уж вы, пожалуйста, лучше идите спать. А вдруг цыплята начнут выводиться ночью? Что ж тут такого?» Если цыпленок выведется, я его бац в кастрюлю, и пусть себе сохнет. Как это бац, говорю я, с цыплятами нужно бережно обращаться. Я буду бережно, не беспокойтесь. А вы лучше ложитесь спать. Завтра ведь ваше дежурство. Как вы будете дежурить, если не выспитесь ночью?» «Хорошо», — говорит Мишка. «Только ты, пожалуйста, разбуди нас, если цыплята начнут выводиться. Мы ведь столько дней ждали этого момента». «Ладно, разбужу», — говорит Вадик. Мы отправились спать. Только я в эту ночь долго не мог заснуть, так как очень тревожился о цыплятах. Наутро я проснулся с рассветом и сейчас же побежал к Мишке. Мишка тоже уже встал. Он сидел возле инкубатора и внимательно осматривал яйца. Он увидел меня и сказал, «Еще ни одной наклевки не видно». «Сейчас, наверное, еще рано», — ответил Вадик. «Они позже начнут наклевываться». Вадик скоро ушел домой. Потому что ночь уже кончилась, и теперь начиналось наше дежурство. Когда он ушел, Мишка решил еще раз осмотреть все яйца. Мы стали переворачивать их и осматривать со всех сторон. Нет ли в каком-нибудь яйце маленькой дырочки, которую должен продолбить изнутри цыпленок. Но все яйца оказались целы. Мы закрыли инкубатор и долго сидели молча. А что если разбить яйцо и посмотреть, есть там цыпленок или нет, говорю я. Сейчас еще нельзя разбивать. сказал Мишка. Цыпленок еще пока дышит через кожу, а не легкими. Как только он начнет дышать легкими, он сейчас же пробьет скорлупу сам. Если же мы разобьем раньше, то цыпленок погибнет. Но цыплята в яйцах уже должны быть живые, говорю я. Может быть, можно услышать, как они там шевелятся? Мишка достал яйцо и приложил его к уху. Я наклонился поближе и тоже стал прислушиваться. «Тише!» – заворчал на меня Мишка. «Сопит тут, как лошадь!» Я затаил дыхание, стало тихо, только слышно было, как тикают часы на столе. Вдруг зазвонил звонок. Мишка вздрогнул и чуть не уронил яйцо. Я скорее побежал открывать дверь. Это пришел Витя. Он хотел узнать, не начали ли выводиться цыплята. «Нет еще», — сказал Мишка, — «еще рано». «Но я потом еще перед школой зайду», — сказал Витя. Он ушел, а Мишка снова взял яйцо и приложил его к уху. Он долго сидел, закрыв глаза, и старательно прислушивался. Наконец сказал, «Совсем ничего не слышно». Я взял яйцо и тоже послушал. В яйце была мертвая тишина. «Может быть, в этом яйце зародыш погиб?» Сказал я. «Надо другие проверить». Мы стали вынимать одно яйцо за другим и выслушивать их. Но ни в одном яйце нам не удалось обнаружить никаких следов жизни. «Неужели все зародыши погибли?» Сказал Мишка. «Должен ведь хоть в одном яйце сохраниться!» Тут снова раздался звонок. Пришел Сеня Бобров. «Ты чего в такую рань?» спрашиваю. «Пришел узнать, как цыплята». «Цыплята еще никак, еще слишком рано», — ответил Мишка. Вслед за Сеней пришел Сережа. «Ну как? Есть уже хоть один цыпленок?» «Какой ты нетерпеливый!» — говорит Мишка. «Чего ты хочешь, чтобы цыплята с самого утра выводились? Успеют еще!» Сережа и Сеня посидели немного и ушли. Мы с Мишкой снова стали выслушивать яйца. Все пропало», — убивался Мишка. «Совсем ничего не слышно». «А может, они там притаившись сидят?» «Зачем же они сидят притаившись? Им пора скролупу долбить». Тут пришли Юра Филиппов и Стасик Лёвшин. А за ними Ваня Ложкин. Ребята стали собираться один за другим, так что под конец у нас получилось как будто общее собрание». Мы с Мишкой позвали Майку, объяснили ей, что нужно делать, если цыплята начнут выводиться без нас, и пошли вместе с ребятами в школу. Как мы провели этот день в школе, нельзя рассказать. Это был самый мучительный день в нашей жизни. Нам казалось, что кто-то нарочно растянул время и сделал уроки в десять раз длиннее. Все мы очень боялись, что цыплята начнут выводиться, пока мы сидим в школе, а Майка без нас сделает что-нибудь не так, как нужно. Особенно длинным оказался последний урок. Время как будто остановилось совсем. Мы даже начали думать, что прозевали звонок. Потом нам стало казаться, что звонок испортился, и поэтому мы не слыхали его. Потом мы вообразили, что тетя Дуня забыла дать последний звонок, и теперь нам придется сидеть тут до завтрашнего дня, когда она снова вернется в школу. Ребята нервничали и шептались. Все посылали записочки Жени Скворцову и спрашивали, который час, но Женя, как на беду, в этот день забыл свои часы дома. В классе было шумно, а Александр Ефремович несколько раз просил восстановить тишину, но тишина не восстанавливалась. Наконец Мишка поднял руку и хотел сказать, что урок уже кончился, но как раз в это время прозвонил звонок. Ребята сорвались с места и бросились к двери. Александр Ефремович заставил всех сесть на свои места и сказал, что никто не должен выходить из-за пока учитель в классе. Потом он обратился к Мишке. «Ты, кажется, что-то хотел спросить». «Нет, я хотел сказать, что урок кончился». «Но ты ведь до звонка поднял руку». «А я думал, что звонок испортился». Александр Ефремович только головой покачал, потом взял журнал и вышел из класса. Ребята горьбой бросились в коридор и загремели вниз по лестнице. У выхода образовалась пробка, но мы с Мышкой успели проскочить первыми и помчались по улице во весь опор. За нами, растянувшись длинной вереницей, мчались остальные ребята. Через пять минут мы уже были дома. Майка сидела на своем посту у инкубатора и шила своей кукле Зинаиде новое платье. «Ничего не случилось?» – спросили мы ее. «Ничего». «А ты давно заглядывала в инкубатор?» «Давно. Еще когда переворачивала яйца». Мишка подошел к инкубатору и приготовился открыть крышку. Все ребята столпились вокруг. Они вытягивали шеи, приподнимались на цыпочки, а Ваня Ложкин взобрался на стул, чтобы получше видеть, и свалился оттуда прямо на лёжку Курочкина и чуть не сбил его с ног. Мишка все не решался открыть крышку. Он как будто боялся. «Ну открывай, чего же ты медлишь?» – не вытерпел кто-то. Мишка наконец открыл инкубатор. Яйца по-прежнему спокойно лежали на дне, словно большие белые камешки. Мишка постоял над ними молча, потом осторожно перевернул их по одному, и каждый осмотрел со всех сторон. «Нет ни одной наклевки», – печально объявил он.